Три. Рев военсовет нас в бой зовет. Ну что, Наташ, делать будем, хмурюсь я. На разборку с грузинами поедем или к Черненке? К Черненке, не раздумывая, отвечает она. Почему, удивляюсь я. Бандиты же грозят сжечь производственный объект, а тут просто дедушке что-то в голову пришло. На чего им на самом деле надо? Грузинам. Да кто ж их знает, пожимаю ее Наверное, хотят справедливость восстановить, изгнать, например, цвета из Питера и получить компенсацию. А заодно и укокошить кого-нибудь. Черненко, повторяет она. У него власть, а бандиты бьются за деньги. Это как посмотреть, конечно, хмыкуя, за что они бьются. Но, как сказал Фрэнсис Андервуд из «Карточного домика», деньги — это особняк в Сарасоте, который начинает разрушаться через 10 лет. А власть старое каменное здание, построенное на века. Ну вот, кивает она. Я звоню Лиди Баксу и Дольфу. Цвет все еще в Питере, так что ему не звоню. А еще Скачкову, ну и Чурбанову тоже. И только переговорив со всеми этими людьми, я выезжаю на Старую площадь. Машина у меня к этому времени уже имеется, причем моя же отремонтированная, с помененными стеклами. А вот стражники и защитники новые. Хоть и ненадолго, я надеюсь. Но нельзя не признать, часто выбывают ребята. «Так, что-то ты не слишком быстро явился», — высказывает недовольство Гурко. «Пошли скорее, а то будет тебе на орехи». «Но о чем речь-то вообще?» «Мода, мой юный друг, ты становишься модным атрибутом заслуженного политика». «Марк Борисович, что за шутки, хмурюсь я, что за мода, о чем речь, скажите?» «Не знаю, это не шутки, хочет на тебя посмотреть. Мое предположение такое». Я что, собачка говорящая? Это не самый плохой вариант из всех возможных. Мы заходим в приемную, здесь никого нет, уже вечер. «Погоди немного», — кивает мой сопровождающий и скрывается за дверью. В пустой приемной тихо и торжественно. Я присаживаюсь, но тут же поднимаюсь, потому что Гурко выходит из кабинета и делает приглашающий жест. «Я захожу в стандартно роскошный чертог». Портреты молчаливых вождей встречают меня строгим взглядом, взывающим к благоговению. Седовласый жрец этого святилища, отделанного деревом, вершит свой ритуал. Склонившись над бумагами, он перекладывает их с места на место и не обращает на меня внимания. Должно быть, от его холодности я должен почувствовать озноб и неуверенность. И да, есть что-то леденящее, что исходит от его фигуры а я уже пуганный, так что чего уж. Можно не сторожиться лишний раз. Здравствуйте, Константин Устинович. Говорю я, останавливаясь в трех метрах от его стола. Он поднимает глаза и смотрит, ничего не выражая, не проявляя никаких эмоций. Любопытно, сколько будет молчать. Молчит он с полминуты, словно сам превращается в портрет. Я его, разумеется, много раз видел, в смысле, на фото. Это кей-павка Корчагин на пенсии. Впрочем, вживую волосы у него топорщится не так озорно, как на картинках, и щеки оказываются не настолько впалыми. «Присаживайтесь», — наконец произносит он, — «товарищ Брагин». Я выполняю. Интересно, насколько он необходим истории? На посту генсека, насколько я понимаю, он оказался совершенно бесполезным. Если не принимать во внимание выборочных направлений по расследованию коррупции... Пардон, хищений. Включая ряд сфабрикованных дел. Нам известно, строгим голосом начинает Черненко, что Медунов грубо нарушает партийную дисциплину. Края получила распространение взяточничества среди руководящих работников. Располагая неопровержимыми фактами, он не принимает необходимых мер для пресечения этих явлений. Более того, с его ведома, со ссылкой на депутатский статус, не возбуждают дела о привлечении виновных к ответственности. Этим он компрометирует себя как руководителя и члена ЦК КПСС. Ого, сразу из тяжелой артиллерии. Некоторые товарищи в силу молодости, недостатка опыта и отсутствия партийной дальновидности, пользуясь высокими связями и защитой руководителей, пытаются помешать правосудию и надеются переключить внимание компетентных органов на других ответственных работников. Политбюро это известно. Любопытно, кто это про связи распространяет информацию. Он ведь определенно на Брежнева намекает. Я этим не злоупотребляю». «Следует знать о товарищу Медунову», — сурово продолжает Черненко. «И всем остальным тоже, что у нас есть собственный достоверный и объективный взгляд на происходящее в крае». «И кто же любопытно предоставляет этот объективный и достоверный взгляд?» «Следующий вопрос», — продолжает Черненко, — «ставит товарищ Романов». Он говорит спокойно, не окрашивая эмоционально свою речь. Не кричит, не злится, просто будто читает. То, что больше всего подходит его святилищу, особенно мантры. Он указывает, что особая озабоченность вызывает стремительный рост преступности в Ленинграде и области». В связи с этим большие усилия со стороны партийных и советских органов будут направлены на борьбу с этим чуждым социалистическому образу жизни явлению. Он замолкает и еще какое-то время смотрит на меня в упор. На этом все, — резюмирует он. И больше я вас не задерживаю. Я встаю, а он снова утыкается в своей бумаге. «До свидания, Константин Устинович», — говорю я и выхожу из кабинета. «Ну а что тут сказать? Начать оправдываться? Или прикидываться дурачком и спрашивать, что вы имеете в виду?» «Что имею, то и в виду, блин». «Чувствую, если он станет...» «Не если, а когда, а может и никогда...» «В общем, если он станет генсеком, уконтропупит меня...» «Вместе с Чурбановым и прочими прогрессивными людьми человечества». А то и вообще подвышку подведет. Итак, чего он хотел, спрашивает Гурко? Это ж надо такой талант иметь, Талант еще просто. Не то, что на двух, он на всех двенадцати стульях сидит одной задницей. Это я про Гурко. Сказал Марк Борисович, что у него есть свой источник в Краснодаре. И источник этот льет чистую и якобы стопроцентно компрометирующую информацию на руководство а конкретно на первого секретаря Крайкома. «Это кто? Разумовский?» Гуркос похватывается, что ляпнуло лишнего, и затыкается. но елки ёлки-палки, точно ведь Разумовский. Википедии мне конкретно не хватает в этой жизни. Твою дивизию я же читал. У меня ведь к этим делам не только исторический, но и профессиональный интерес был. Как же я забыл-то про этого гуся?» Он же был в контрах с Медуновым и пришел после Медунова в край с полком-председателем. А потом его Медунов оттуда смог в Москву выгнать. Или покровители постарались. И, кажется, Разумовский этот для Горбика пал под первого секретаря. А Горбач потом его кандидатуру в крайком пропихнул. Пропихнет, в знак благодарности. А после еще и в ЦК вытянет. Но это уже когда сам станет генсеком. Если станет, опять же. Несомненно, киваю я. Разумовский, пора его в Москву переводить. Или наш Шпицберген. Стучит. На самом-то деле посещение оказалось совсем не важным. Правда, теперь я понимаю, что рассчитывать на дружбу с этим человеком не стоит. Впрочем, у меня еще дружба с Андроповым не реализована. А что мог бы стать другом всех генсеков исторической личностью? Из машины звоню Наташке и в дежурку. Все в порядке, все норм. Там усиленный наряд. Ну что же, еду я на Катран. Сначала встречаюсь со своими объединенными силами, а потом на Катран. Красная армия, марш, марш, вперед! Рев военный совет нас в бой зовет, ведь от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Как Саша Белый, только круче. Милицейский бобик с мигалкой, потом Волга, еще Волга, две ментовские буханки и военная шишига. Так пусть же красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой, и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. И звуковая дорожка у нас покруче будет. Постепенно, по мере приближения к объекту, Саша Белый превращается в Нео из матрицы. Дробовика и кожаного плаща не достает, но ритм, содрогания сфер и печатный шаг — всё оттуда. Красной или синяя. И песни уже другие. На дискотеке выводяры примите, потом подвалит к вам такая тринити с короткой стрижечкой в чёрном платьице и предлагает вам узнать о Матрице, сама похожая вся на евреечку, пришла сказать тебе «ты батареечка», «Давай, поехали, тебя не хватится, ведь это матрица, как в фильме «Матрица». Ну что, братушки-солдатушки, порезвимся, потешимся?» «Я вхожу первым, за мной мои генералы, за ними легионеры, несокрушимые, презирающие опасности, несущие справедливость. Кого тут нужно принудить к миру? Выходи, строится!» Игры на точке нет, атмосфера напряженная, за столом сидят пятеро лаврушников, по залу рассредоточено несколько боевиков. Ну, как боевиков, просто громил. Возможно, со стволами. Да вот только куда им до моих спецназовцев, прошедших через мясорубку войны, пока эти герои обирали торговок зеленью? Великолепная пятерка за столом вращает глазами и шлепает губами, осматривая диспозицию. Не ждали, что ли? Ну, в другой раз подумайте, прежде чем соваться в столицу нашей Родины. Если выживете, конечно. «Ну и кто тут, мирикот Белиский? спрашиваю я. Э -э -э! сочно брыжет негодованием обрюскший толстяк. «Ты что творишь, а? Ты чё фараонов пригнал чму? Кто так дела делает, а?» «Ты кто такой в натуре? Ты крыса, сученая! Ты нам бабки за Питер должен, ты...» «Значит, ты, Мирико!» — перебиваю я поток его красноречия. «Три ляма с вас, джигиты!» — сразу поднимается гвалт. Вся пятеро воров вскакивают, начинают махать руками, кричать. «Э, охуел совсем! Мусор! Ты наших братьев в Питере! Ты миллион должен!» Я киваю своему парню с калашом, а он пускает очередь в потолок. «Похеру, отремонтируем потом». Наступает тишина. «Ты всосал, Мирика?» Спрашиваю я и сам удивляюсь, насколько недобро звучит мой голос. «Какие три миллиона?» он и направляет на меня указательный палец. «Ты мне должен, сынок, за Питер, за моих людей. Убери мусоров и поговорим по-мужски, как люди!» «Что?» — прищуриваюсь я. «С тобой как люди. Ты урка, как я с тобой могу говорить? Звони, доставай бабки!» Я поворачиваюсь и делаю знак, чтобы мне принесли телефон. «Звони, тупой вор, пришедший в мой дом с мечом!» «Э, ты чмо!» — начинает махать руками молодой, и, судя по всему, очень горячий парень, стоящий передо мной чуть слева. «Я сегодня твою девку в рот вы...» Не успевает. Не успевает он договорить, потому что я с разворота бью его по кадыку. Один удар резкий, злой, точный и сильный. Я весь гнев в него вкладываю. Один удар, и он проглатывает язык. Больше уже так не скажет, гарантирую. Он хрипит и падает, как подкошенный. Кто-нибудь еще хочет высказаться в подобном ключе? Громила потихонечку подтягиваются, группируются вокруг своих законных воров. «Звони, Мирика, киваю я. «Мне похеру все ваши понятия, ваши воровские идеи, ваши расклады». Похеру я не из ваших, тебе со всей этой тупой хренью. С уэшными традициями к цвету надо было обратиться, он в этих делах шарит. Вот он бы тебя по вашему закону уделал, но ты решил ко мне сунуться, подумал так проще, ошибся ты, попутал. Звони, добывай триляма, и это еще щедрое предложение, Триляма и поедешь на зону, ты и твои люди. За поджог повлекший гибель, ну а если не хочешь платить, все равно заплатишь. «Кровью только!» «Ты покойник!» — шепет лысый с бешеным взглядом чувак, стоящий рядом с Мирикой. «Вы все здесь!» «Бабах!» На лбу его появляется маленькое красное пятнышко, а из затылка вырывается красный фейерверк. Забрызгивая мордоворотов, стоящих сзади, они кричат, естественно, гомонят на своем языке. — Мелия! — надрывно вскрикивает Мирика. — Что ты сделал? Я поворачиваюсь проверить, кто же это такой несдержанный. Дольф, ну надо же. — Вы заебали, черножопые! — рычит он. — Сейчас все рядом с ним полежите, Бабки давайте! Но его слова утопают в воплях гостей столицы. Кажется, гибель Мелии оказалась для них тяжелым ударом. Мирика, громко, гневно вопит и практически не раздумывая, бросается ко мне, выхватывая нож. Жест отчаяния. Шансов на победу у него, естественно, нет. Ни у него, ни у его соплеменников. Раздаются выстрелы, и за несколько секунд от армии завоевателей остается два вора и три боевика. Пять человек. Как говорил мышонок Джерри, присылайте еще котов. — Товарищ подполковник, — киваю Ядольфу, вы так всю преступность изведете? Если бы, — качает он головой. — На наш век хватит. Оставшиеся в живых обещают достать не три, конечно, но один лям, что тоже неплохо, хотя, разумеется, не достанут. Но хоть что-то на покрытие ущерба наскребут. — Зря вы так. Сокрушенно качает головой уцелевший вор. «Надо было миром расходиться. Теперь война будет. Со всей Грузией ты воевать не сможешь». «Как зовут тебя?» спрашиваю я. «Пеца?» Пожимает он плечами. «Ты вор в законе?» «Да», — соглашается он. Он черноволосый кореглазый. «Так вот, Пеца, ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что вся Грузия будет из-за тебя или Мирика мстить. Или тем более пойдет войной. Вы же уродливый нарост на прекрасном теле вашей земли». Все только спасибо скажут, если таких, как вы, меньше станет. Понимаешь? Судя по всему, он понимает, поскольку голова его несколько раз обреченно кивает. Хорошо, что хоть кто-то что-то понимает. Или думает, что понимает. Закончив здесь, я еду в другой зал, тот, что сгорел. В принципе, ситуация плачевная, конечно, но восстановить будет не слишком сложно и не слишком затратно. «Думаю, недели за три справимся. Оборудование кое-где основательно испорчено, нужна замена. Ладно, что-нибудь придумаем». Дольф сокрушается от того, что доходы резко упадут. Собственно, уже упали. «Ну что, пожимаю плечами, надо же работать с клиентом. Если пообещал миллион отдать, то тысяч сто хотя бы нужно из него выбить. Тебе и карты в руки». Дольф озабоченно кивает. В больницу, естественно, я не еду, куда уж теперь. Но ничего, завтра с утра. С утра надо появиться на работе, иначе меня действительно скоро турнут. Дадут коленом под зад и отделят от моего детища. А это крайне нежелательно. Увольнение слишком сильно усложнило бы ситуацию. Но Ирина меня, конечно, целиком проглотит. Хотя она, конечно, в курсе, что я пропал, и, судя по всему, в результате чьих-то преступных действий. Надо же было ей позвонить. Нехорошо, блин. Завтра заявлюсь на работу, как ни в чем не бывало. Здравствуйте, Ирина Викторовна. Время уже позднее, сейчас лучше не звонить. Пока происходила вся эта заварушка, прошло изрядное количество времени. Ситуацию мы, конечно, разрулили, но напористость грузинской мафии меня напрягает. Боюсь, это не последняя наша встреча. Война, как бы легкомысленно я не реагировал на слова этого Пеца, может оказаться штукой серьезной. так что задуматься следует серьезно. Придется снова менять приоритетные направления работы и охватывать Грузию. А там с охватом можно основательно встрять. Где советская власть и где Грузия, да? Нужно это дело как следует обдумать, посоветоваться с местными. Смоделировать, в общем, разные ситуации. М -м да. Я подъезжаю домой, здесь усиленная охрана. Никогда еще жизнь советских композиторов не была такой безопасной, как сейчас. У лифта я встречаюсь с Френкелем. «Здравствуй, Егор», — улыбается он. «Добрый вечер, Ян Абрамович», — тоже улыбаюсь я. «Работа допоздна». «Точно, соглашаюсь я. «Ты видел, сколько нам охраны понагнали. Я уж грешным делом думал, что у тебя снова вечеринка». Мы смеемся над его намеком на то, что на новоселье у меня было много довольно важных особ. «Ну что же, всего доброго!» — прощается он. «И вам всего доброго! Спокойной ночи!» Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Я открываю дверь и захожу. Наташка, разумеется, не спит. ждет меня. В комнате горит свет и... Раздаются голоса. «Надо же! Кто это у нас?» Я сбрасываю туфли и иду в гостиную. А вот и Егор вернулся. Раздается Наташкин голос? Ага, вернулся, ну надо же. Если гора не идет к Магомету, но тут скорее наоборот, как раз гора и пожаловала. Привет, Егор. Привет, Ирина Викторовна, какой приятный сюрприз. Ну еще бы, в ЦК ты не гость. Вот сама решила заглянуть. Очень приятно, сейчас чай будем пить. — Я уже предлагала, — говорит Наташка, — но Ирина Викторовна отказалась. — Да что вы заладили со своей Викторовной, — хмурится Новицкая. — У нас проблема, Егор, вернее, у тебя, поэтому я пришла сейчас. Обсудить надо.